Глава двадцать первая «Что с рукой?» — спросил у меня судья на входе в клетку. Невысокий седой мужик с розовой лысиной, одетый в полосатую рубашку, показал на повязку на моем плече. «Поцарапался», — ответил я. «В моем мире с такой раной бы меня попросту не допустили до боя. Даже с более мелкой травмой врачи запрещали драться. Но здесь, где вполне можно умереть прямо во время поединка, им плевать на целые ножевые ранения. Лишь бы я мог зайти в клетку и драться. А если я там сдохну, то они только порадуются. Ведь такие бои смотрит больше людей. Сегодня мы деремся в восьмиугольники сетчатой оградой в человеческий рост. Над нами стеклянный купол, который должен опуститься в начале боя. Я оглядел трибуны. Бедняков и людей с красными отцы лицами здесь нет. Только богатей. Многие принадлежат к одной из семей. Это понятно по цвету одежды. В моем углу висел красный флаг с треугольниками, которые объединялись в один большой. Боец семи и квинт. Еще здесь много военных. Часть из них, судя по аккуратным мундирчикам и наглым рожам, офицеры какой-то местной гвардии. Часть же похожи на настоящих вояк. Суровые мужики, которые молча сидели и изучали меня. Я увидел Лию и Иду. Они стояли в отдельной ложе и что-то мне кричали. Но звук не доносился, слишком много одновременно говорящих, кричащих и бормочащих людей было между нами. Я им помахал. Зато из первого ряда раздался знакомый голос. «Порви его!» — кричал мой единственный фанат. Мужик с красным от выпитого лицом. У него в руке фляжка с чем-то. Я показал ему большой палец. Пока я выходил, несколько человек мне похлопали, но большинство ждали моего соперника. «Уже скоро этот бугай появится». Я поднял руки. Левая слушалась меня плохо, придется делать ставку на удары ногами. А если он будет бороться, лучше ему этого не давать. Генерал Борин наверняка будет пытаться пройти ко мне в ноги. Тот стрёмный мужик в сортире на стороне моего противника или нет? Потому что порезал он меня очень не вовремя. «Сегодня особый гость». Мрачно сказал Орлам через металлическую сетку ограждения. Я посмотрел туда, куда он показывал. Отдельная трибуна с хорошим видом. В первом ряду сидели пять мужчин, среди них Даргон Квинт. Значит, остальные — первые охотники своих семей. А позади них полулежал-полусидел на роскошном диванчике черноволосый парень в белой куртке с золотой вязью. Рядом с ним две девицы, которых он лапал за задницы. «Рамадеус Унбад», — сказал Орлам, — «если не знаешь». «А кто он?» «Правитель верхнего города и хранитель замка отгорнила Я с ним как-то общался, когда ты еще дрался. Кажется тупым, но он хитрожопый, как не знаю кто». «Типа местный император?» — спросил я про себя. «Ну, типа того, приятель», — отозвался Максвелл. «Он прибыл лично посмотреть на тебя?» «На меня?» — я усмехнулся. «Не на генерала?» «Знаешь», — задумчиво произнес Максвелл, «я не удивлюсь, если он прибыл только из-за тебя. Слишком много к тебе внимания в последнее время. А ты ведь простой боец. Тогда почему все демоны зовут меня освободителем? Для твоего и их блага лучше, чтобы это оказалось ошибкой, когда вокруг так много людей» то если все начнут говорить одновременно, это будет похоже на шум моря, а когда они начинают кричать, это как шторм. И вот эти люди вокруг начали орать. Заиграла музыка. Простая, инструментов почти не слышно, только мужской вокал. Грубый, громкий голос, который въедался в уши. Кажется, это какой-то гимн, раз все военные встали. Слов я не разбирал, но звучало все это немного жутко. Чем-то даже похоже на горловое пение. Я сжал левую руку и выругался про себя. Слишком плохо она меня слушалась. максвел можно что-то с этим сделать?» «Я и так держу боль», — ответил он. «Я терплю сам. Меня-то никто не поддерживает». «Понимаю тебя, старина, но нам сегодня надо выстоять». «Прикончу, ублюдка, приятель». Свет в зале заморгал. А толпа закричала еще громче. Но слова гимна все равно заглушали весь этот шум. Оказался сам генерал Борин. Вместо спортивной одежды, в которой бойцы выходили обычно, на нем мундир прямо поверх голого торса. Толпа кричала чуть ли не в экстазе. Пожилой генерал точно их любимчик. Он встал у входа в клетку, а его помощник в военной форме помог снять мундир. Генерал остался в одних шортах, как и я. Он выглядел страшно. Тело у него такое, будто кто-то засунул его в мясорубку, а потом прокрутил несколько раз туда и обратно. Нет ни одного ровного лоскутка, толстая шкура вся в шрамах. А некоторые шрамы глубокие, чуть ли не до костей. И руки будто разной длины и толщины. Смотрится странно. долбаный монстр Франкенштейна. Хотя даже тот не выглядел настолько порезанным. Генерал вошел внутрь. У него глаза разного цвета. Левый неестественно желтый, как у обратившегося полукровки, и светится. Все говорят, что он всегда силен, как демон. Это не просто метафора. скорее бы, Гонг, тогда будет проще. — Удачи! — сказал Орлам. — Не забывай главное. Сначала сдержи его атаки, потом бей в ответ, пока его лис не ослабнет. Потом пусть твой пассажир нападет на него. Защита сойдет, а ты в этот момент бей. «Но не раньше! Если поторопишься, сам останешься без защиты!» Он встал у клетки, чтобы в нужный момент подсказывать мне, что делать. Максвелл за моей спиной вцепился когтями в плечи, но влево и аккуратно. Нас наскоро объявили, рассказали короткие правила, в которых разрешалось почти все, кроме холодного оружия, и мы разошлись по своим углам. Я поднял обе руки и посмотрел на шипы, приделанные к перчаткам. У генерала Борина на перчатках их не было, но я по записям знал, что у него удары и так опасны. Легко могут проломить череп. И часто пробивали защиту Лиса в других боях. Слишком долго все тянется. Генерал изучал меня. Едва ударят в гонку, он пойдет ко мне в ноги или в клинч, потом уронит и попытается заколотить своими огромными кулаками. Вполне может разбить башку. «Максвелл!» — позвал я. «Ты готов?» Когти вцепились в мои плечи сильнее. Никто его не видел, только иногда я замечал тень над собой. Ну и пару раз встречались вживую. Сколько еще ждать? Военные на трибунах все еще стояли, поддерживая генерала овациями одобрительными криками. Военные не относились ни к какому из домов охотников. Но говорят, их очень не устраивало то, что они на вторых ролях, и явно хотели это изменить. Генерал помахал зрителям рукой. Те взрывели еще громче. Но были там не только восторженные люди. «Мясник! Убийца! Потрошитель!» — кричал чей-то звонкий голос. Охрана арены, люди в тяжелой броне с закрытыми шлемами, у которых чуть светились окуляры, начали осматриваться. Но этот голос теперь молчал. «Быстрее бы!» Генерал Борин покрутил головой. Мало того, что он силен, так у него еще есть лис. Его пассажир сидел над плечом. Я видел едва заметное искажение воздуха. Пассажир, похожий на птицу. А генерал тоже не слышал своего лиса. Прозрачный купол над клеткой спустился над нами. Это чтобы никто не сбежал? Или способность лиса не прикончила кого-то из зрителей? «Не знаю. Я сжал кулак правой сильнее» мой пассажир помогал мне драться и защищаться, но неко но некоторые как я видел на записях делали странные вещи как например генерал борин если бы я увидел его скорость до того как оказался здесь никогда бы не поверил что это возможно но в этом мире реальное не такое быстрее да и мой пассажир вполне мог сдержать и такие атаки по крайней мере орлам и сам максвелл много раз говорили мне об этом как долго Первый раунд будет сложнее всего. Надо выстоять против атаки. Генерал всегда пёр на пролом, что в реальном бою, что на поединке в клетке. Раздалось три резких удара в гонг. Наконец-то! «Ангард!» — закричал судья. «Всё! К чёрту всё! Сейчас или никогда! За пределами клетки мира больше не существует!» Борин ударил своими кулаками друг от друга. «Началось!» Я встал в защитную стойку. А невидимый хвост Максвелла обернул меня со всех сторон, чтобы защитить. Мне эта защита нужна. Без нее в первую минуту не выстоять. Генерал наклонил голову и кинулся на меня так быстро, что его силуэт начал смазываться. Ну и к этому меня демон подготовил. Я ударил генерала коленом, но он, получив по морде, схватил меня за ногу. Я обрушил кулак ему на спину. Защиты не было. Все силы его пассажира ушли в атаку, но толстая шкура, как у полукровки, сдержала мои удары он начал меня опрокидывать. Я упал на спину, пытаясь опираться на левую руку. Плечо обожгло от боли. Повязка начала промокать и стала красной. Генерал Борин, увидев это, ударил поранью кулаком и пробил защиту с первого раза. Что за скрип? Что с зубами? А, это я скрипнул. Я сжался, не собираясь отдавать противнику ничего. Выгодил момент и саданул ему в рожу, будто бить терминатора, она у него чугунная. Ударив дважды, я пятернёй толкнул его в лицо, я высвободился из захвата. Он выпрыгнул на меня, но я перекатился и встал. На канвасе остались следы моей крови. «Молодец!» — услышал я Орлама. «Больше не давай ему перевести тебя в партер!» И не собирался. Пока мы боролись, я получил несколько раз пятками и коленями, но демон сдержал. Боль только в плече, когда он ударил левым кулаком. Горячая кровь стекала до перчатки. Генерал встал в стойку. Он правша, но держится, как левша, будто будет бить левой. Почему он так легко пробил защиту? И у нее другой цвет кожи? Да, похоже, он руку тоже пересадил себе от полукровки, поэтому они казались разными. Перчатки без пальцев, у левой руки длинные когти. Он их чуть выпустил. «Готовься», — сказал Максвелл. «Его пассажир что-то задумал. Он будет бить». «Он хочет сбить мою защиту!» Я видел силуэт над плечом генерала. У его лица светились глаза. Призрачная тень с горящими глазами. Начал светиться демонический глаз самого Борина. «Ну, давай же, нападай!» Я закрылся вместе с демоном. Он обернул меня хвостом. Главное — сдержать удар левой рукой. С ней что-то не то. Максвелл сосредоточился на защите. «Эта фирменная атака генерала опасна, но он не может драться так долго. Нужно дождаться подходящего момента. У меня будет не больше секунды. Ну же, нападай!» Генерал скользнул вокруг меня так быстро, что задымилось покрытие ринга. Удар я не видел, но уклонился на автомате. Или это Максово мне помог? Кулак левый, которого я так опасался, прошел мимо, лишь легка задев мою голову. Я ударил в ответ и тут же получил в лицо... Грудь и еще впах коленом. Последний удар был хуже всего. Максвелл сдержал основную силу, но все равно было больно и неприятно. А противник уже вернулся к обычной скорости. Я врезал ему справа длинным свингом. Еще раз, а потом добавил ногой. Удары будто детские. Он даже не пошатнулся. Но мы в стойке, не боремся. Сейчас я дерусь на своих условиях. Я садунул ему по ноге левым лоу-киком, сделал вид, что собираюсь ударить левой раненой рукой, но врезал ему правым. Генерал отошел на шаг. Я вскинул правую ногу. Он заблокировал удар своими руками. Левой ногой в корпус. Опять правой в голову. Круговой удар ногой в голову. Теперь наступаю я. Правой рукой в челюсть. Правой ногой по его голени. Левой ногой тычок в живот. Генерал отступал, закрывая тело мощными руками. Хорошая защита, так просто не пробить. «Опять по ноге! Еще раз! Еще!» Он пытался спастись от моих лоу-киков, но в этот момент терял концентрацию и получал в верхнюю часть тела или в голову. Еще раз по челюсти, по коже побежала кровь. Это его лист начал уставать и пропускать удары. Максл за моей спиной начал вытягиваться. «Ну, давай, демон, схвати его пассажира, я ударю! Еще немного, они слабеют!» Генерал уперся спиной в клетку. Я начал бить всем, чем мог. Даже несколько раз стукнул левой рукой. Кулаки, локти, колени. Соперник стоял в защите. Но сначала я взломаю его, а потом ослабим его лиса. Победа будет за мной. Я врезал ему апперкотом, и генерал поплыл. Еще один удар, и... Судья меня оттолкнул. «Разошлись — Разошлись! — сказал он. — Какого хрена я почти победил? Но лысый старикашка стоял передо мной, а генерал получил несколько спасательных секунд. И, судя по сгущающейся тени над его плечом, лис успел восстановиться. Сука, все сначала. — Вот урод! — прошепил Максвелл. — Давай еще раз, если не устал. — Нет, стой, держись! Генерал врезался в меня. Я даже не успел увидеть, как он приблизился. От удара стало тяжело дышать, и пока я пытался понять, что дальше, соперник взял мою левую руку в замок плеча. Я сжал зубы, сдерживал крик боли, будто рука попала под пресс. «Гонг!» Раунд кончился, но судья нас не останавливал. А тот так и продолжал давить, сука. «Не сдавайся!» Максвелл прошепел. «Никогда!» «Что происходит?» Кричал Орлам. «Раунд кончился!» «Сука, ты что, не слышишь?» А судья так и стоял с хитрой усмешкой. И только через несколько секунд он соблаговолил остановить бой. Генерал разжал хватку. Я остался лежать на полу. «Не встанешь! Дисквалифицирую!» Судья ехидно улыбнулся. Трибуны вокруг возмущенно гудели. Я медленно поднялся и пошел в свой угол. Орлам сорвал мокрую от крови повязку на плече и повязал новую. Вряд ли поможет, кровь еще бежит. «Просто пойди и размашь сукиного сына!» Сказал он дрожащим от злости голосом. «Если ты вырубишь...» «Этот судья ни хрена не успеет сделать!» «Он за него!» — я кивнул на старичка. «Да плевать! Размаш его!» Слишком мой тренер поддается эмоциям. Но Орлам и сам понял, что это не дело. «Дождись еще одной его атаки!» — сказал он. «Не давай себя заломить, особенно левую руку. Потом иди в нападение. Удачи!» Он медленно выбрался наружу. Клетку за ним закрыли. Я встал на позицию, в защитную стойку. Генерал готовился к еще одной атаке, судя по светящемуся глазу. «Ну давай, действуй!» Соперник мгновенно приблизился ко мне, пользуясь всей силой своего лица, и обхватил меня своими ручищами. Я не успел сделать ничего, как он подбросил меня высоко над собой. На мгновение стало легко. Я оказался в воздухе, но сила притяжения... — Бессердечная сука. Особенно, когда летишь головой вниз. Голова врезалась в покрытие ринга. Но я не потерял сознание, хотя из глаз посыпались искры. Все вокруг потемнело. — Опасное приземление, — сказал Максвелл. Генерал схватил меня за левую руку. Я сопротивлялся изо всех сил, не отдавая ее в захват. А он изо всех сил пытался ее отобрать и заломить. У меня будет меньше секунды. Если не успею, отделаюсь переломом, а то и вообще сдохну. Но придется рискнуть, лишь бы не потерять сознание. — Сними защиту, — сказал я про себя. — И все на атаку. «Уверен — Уверен, — спросил Максвелл. — Да, на счет три. Раз, два, три! Моя левая рука захрустела в суставе. Но я, усиленный своим пассажиром, смог ее высвободить и сразу ударил, не вставая. Генерал получил в морду и поплыл. Я ударил коленом, а Максвелл вытянулся вперед к плечу моего соперника. Я вскочил на ноги. Голова закружилась, но я накинулся на соперника. Я ударил генерала в живот коленом, потом в челюсть, потом еще раз по голове. Он пошатнулся и выбросил вперед левую руку. Я ее схватил, он выдернул назад. Перчатка слетела, отрывая уродливую обтянутую кожей кисть с длинными пальцами. Что-то увесистое ударилось об пол. Некогда смотреть. Я налетел на него сверху, начиная бить по голове со всей скоростью, какой только мог. Надо успеть вырубить, пока не поздно. Во все стороны летела кровь от шипов. «Отойди — Отойди! Судья меня отпихнул я отошел на шаг. — Какая же он, сука! Генерал Борин поднялся. Силуэт пассажира над его плечом мерцал. Скоро восстановится. Хотя старик выдохся. Он бросился на меня, но его спецприем не сработал. Я отскочил и ударил его в живот левой ногой, тычком прямо в пузо. Его лис удар пропустил. Генерал Борин упал на четвереньки и поднял окровавленную голову. Я подбежал и... Гол! Удар в челюсть ногой. Борин растянулся на полу, но начал вставать. Судья встал у меня на пути и яростно махнул куда-то рукой. Генерал шлепнул себя по голове и встал в стойку. Несколько ударов в гонг. Раунд закончился. Быстро прошло время. Даже слишком быстро, я бы сказал. Трибуны начали переговариваться. От этого шел неприятный громкий гул. Генерал медленно отходил в свой угол, а судья подошел к нему и вернул слетевшую перчатку. — С ней что-то не так, — сказал Максвелл. — Вот и увидим, — ответил я. Генерал Борин сидел на стульчике и смотрел на меня. А я на него. Финальный. Третий раунд в нём-то всё и решится.